Глава 14 То была для Карлоса печальная ночь. Ночь горестных раздумий. Потеряв все, что имел, он оказался среди враждебно настроенных индейцев, которые могли еще передумать и вернуться, чтобы покончить с незадачливыми охотниками. От дома, да и от любого другого поселения белых его отделяли сотни миль. И надо было еще пересечь эту огромную пустыню. Смутно было у него на душе. Что ждет его дома? Ведь он лишился всех своих товаров и, вернувшись, может быть, станет всеобщим посмешищем. И при этом никакой надежды, что потерянное будет возвращено, что возместятся убытки. Правительство, разумеется, не станет снаряжать экспедицию, чтобы отомстить за такого незначительного человека, как он. Да испанские солдаты и не доберутся сюда, даже если б захотели. И неужели Вискарра и Раблада пошлют ради него солдат? Нет, нечего надеяться, что товары будут возвращены. Он жестоко ограблен, ему остается только примириться с этим. И впереди все так мрачно и безотрадно. Как только рассветет, он отправится в лагерь Вака. Он не побоится открыто обвинить их в пероломстве. Да и найдет ли он их на прежней стоянке? Нет. Скорее всего, задумывая его ограбить, они перекочевали в другое место. В ту ночь безумная мысль не раз приходила ему в голову. Потерянного не вернешь, но ведь можно отомстить. У вака есть враги, некоторые соседние племена враждуют с ними. И Карлос знал, что у них есть могущественный враг, племя пане. «Судьба моя горька», — думал Карлос, — «зато сладка месть. Что, если разыскать Пане, сказать им, чего я хочу?» отдать в их распоряжении мое копье лук мое верное ружье. Я никогда не встречался с этим племенем и я не знаю их, но у меня твердая рука и теперь когда я хочу мстить, они не пренебрегут моей помощью. Мои люди пойдут за мной хоть на край света. Это я знаю правда они так носы племени воинственные. но когда их оскорбят, они умеют драться и мстить. Да, я разощу панем. Последние слова он произнес почти громко, горячо и уверенно. Карлос не привык подолгу раздумывать и колебаться, и теперь его решение было твердо. И неудивительно, с ним поступили так подло и жестоко, Такое печальное будущее ожидало его, если он с пустыми руками вернется домой. Так хотелось ему воздать по заслугам тем, кто навлек на него несчастье. Да и не совсем угасла надежда вернуть хоть малую часть пропавшего. Вот что заставило его решиться за такой шаг. И Карлос принял решение и уже готов был сообщить о нем своим спутникам. Но тут Антонио который был поглощен какими-то своими мыслями. Первый заговорил с ним. «А вы не заметили ничего странного, хозяин?» — спросил он. «Когда, Антонио?» «Когда мулы удрали». «А что такое?» «Да эти мошенники. Не все на конях были. Добрая половина пешие». «Верно. Я тоже заметил». «Так вот, хозяин». Я столько раз видел, как команчи гонят табун мустангов, и они всегда были верхами. Ну и что же? Тут ведь были вако, а не команчи. Да, хозяин. Но я слыхал, что вако все равно как команчи. Они настоящие конники и всегда действуют только верхом. Да, правда. В раздумье ответил охотник. — Признаться, тут что-то есть. — А больше вы ничего не заметили странного хозяина во время набега? Продолжал метис. Нет, Антонио, уж больно мне было досадно. Да и растерялся я от такой беды. Ничего я не заметил. А что еще? — Да вот, они ведь не только вопили во всю глотку, они еще и дикали так, что хоть уши затыкай. а главное, свистели. Вы разве не слышали? Ого! А ты слышал? Ясно слышал. И не один раз. Где же были мои уши? Упрекнул себя Карлос. А ты уверен, Антонио? Не сомневайтесь, хозяин. Минуту-другую охотник молча, напряженно и сосредоточенно думал и вдруг заговорил, Казалось, сам с собой. «Это может быть... Это... Должно быть... Да, клянусь, это... Что, хозяин? Это свист пане. Вот и я так думаю, хозяин. Романча так никогда не гикает. И Киава тоже. И я не слыхал, чтобы Вака подавали такие сигналы. Может, это пане? Да еще они были пешие. Наверное, это Пане. Мысли Карлоса сразу приняли другой оборот. По всей вероятности, Антонио прав. Свист – сигнал, который отличает Пане от всех других племен. Кроме того, появление такого большого отряда пеших мародеров – еще одна особенность. Карлос знал, что южные племена – никогда не применяют такую тактику. Пане тоже прирожденные наездники, но в свои набеги на юг они нередко отправляются пешей, надеясь вернуться на конях. Почти всегда так оно и бывает. Стало быть, я напрасно обвинял Ваков, подумал Карлос. Грабители не они, а Пане. Но тут новое подозрение шевельнулось в нем. Нет, ограбили все-таки Вака. Они нарочно свистели, как панель, чтобы ввести его в заблуждение. Часть их могла спешиться, тем более, что лагерь их близко. И ведь после того, как охваченные паникой мулы сорвались с привязи, индейцы исчезли именно в том направлении. Пойди он завтра к ним, они, конечно, скажут, что поблизости появились панели, и что это они угнали его мулов. Мулов он, конечно, не увидит. Они будут надежно спрятаны где-нибудь за холмами. «Нет, Антонио», — сказал он, обдумав все это. «Наши враги все-таки ваку. «Надеюсь, что вы ошибаетесь, хозяин». «Я тоже хотел надеяться, друг». Еще вчера я считал друзьями. Мне будет обидно убедиться, что они нам враги. Но боюсь, что это так. И все же Карлос был не вполне уверен в этом. И пока он размышлял, новый довод в защиту Вака пришел ему на ум. Его спутники тоже заметили это обстоятельство. Все видели, с какой стороны Бежали без зоны последние несколько дней. Они проносились с севера на юг, и разве их явная тревога не подтверждала близости погони? А ведь ваго все время охотились в южнее лагеря Карлоса. По-видимому, какие-то другие индейцы охотились на севере. Наверное, это были Пане. Снова Карлос упрекнул себя в том, что слишком поспешил заподозрить новых друзей. Его мучили сомнения. Быть может, утро разрешит их. Как только расцветет, он отправится в лагерь Бака и разберется во всем или во всяком случае поговорить с ними на чистоту. Едва над прерией забрежил рассвет, Антонио стал испытующим взглядом ошаривать землю, во всех направлениях, и вдруг зоркие глаза его заметили в траве какой-то странный предмет. Неподалеку от того места, где еще так недавно паслись мулы, виднелось что-то темное. Может быть, там растет дрог или еще какой-нибудь кустарник? Нет, не похоже, не те очертания. скорее всего, это лежит какое-нибудь животное. Быть может, большой волк вблизи этого самого места и ночью почудилось что-то живое. А что стрелял Карлос? Заметив этот странный предмет, Антонио сразу же обратил на него внимание Карлоса. И теперь в сером предутреннем свете оба старались разглядеть его. светало Очертания предмета становились яснее, и с каждой минутой возрастало любопытство охотников. Они давно бы уже подобрались поближе, но их все еще не оставляло опасение, что индейцы могут вернуться, и они предусмотрительно не выходили из загона. Но прошло еще немного времени, и они не выдержали. Надо же, наконец, узнать, что там такое. У них возникло подозрение, которое им хотелось проверить. Карлос и Антонио перебрались через повозки и направились к загадочному предмету. Подойдя ближе, они увидели, что это мертвый индейец. И не слишком удивились. Пожалуй, именно этого они и ожидали. Он лежал ничком на траве. Присмотревшись, они увидели у него в боку рану. Из нее вытекло много крови. То был след пули. Карлос не промахнулся. Они наклонились и перевернули тело, чтобы внимательнее осмотреть. Индеец был в полном боевом убранстве. Голый по пояс, а лицо и грудь разрисованы так, чтобы враги испугались одного его вида. Но больше всего Карлос поразил главной убор дикаря. За ушами и на висках волосы тщательно выбриты, на темени коротко подстрижены, и лишь на самой макушке оставлен длинный клок. Он заплетен в косу, всю утыканную перьями, и она свисает на спину. Голые виски выкрашены в ярко красный цвет, также размалеваны и щеки и грудь. Ужасен был вид этого мертвеца яркие пятна, пламеняющие на землисто бледной кожи, побелевшие губы и стекольные глаза. Несколько минут Карлос молча разглядывал его, потом обернулся, выразительно посмотрел на своего спутника. И показывая на бритую голову индейца и на мокасины, в которые он был обут, сказал явно довольный этим открытием: «Пане».